Верхний этаж мира Крыши домов, хотя и принадлежали действительному миру, но были высоко приподняты над скучной землей и не подчинялись ее законам. Крыши были оккупированы швамбранами. По их крутым скатам и карнизам, по острым конькам, через чердаки и брандмауэры я совершал далекие головокружительные путешествия.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 Он гарантировал со своей стороны проборцию и ушедрание. Но тут я заметил у соседнего Брандмауэра лестницу. Я показал Филиппочу язык и спасся на третий двор.